Особый случай в хирургии. Уильям Роул. На лице доктора Ройла появилось насмешливое выражение, слегка удивлённое и явно заинтересованное. "Что это за оружие, доктор?" спросил он. Стилет. Глядя на моего друга, лежащего на моей кровати, с украшенной драгоценными камнями рукояткой ножа, торчащей из его груди, я понимал, что он умирает. Неужели врач никогда не придёт? Вытищи его, старина, прошептал он страдальчески, побледневшими, сжатыми губами. Его задыхающийся голос был едва ли менее мучительным, чем неземной взгляд его глаз. "Нет, Арнольд", сказал я, держа его за руку и нежно поглаживая его лоб. Возможно, это был инстинкт, возможно, это было определенное знание анатомии, которое заставило меня отказать в этой просьбе. «Почему нет? Это больно!» — выдохнул он. «Было жалко видеть, как он страдает, этот сильный, здоровый, безрассудный, смелый, молодой парень». Вошел врач-ординатор, высокий и серьезный мужчина с седыми волосами. Он подошёл к шкафу, и я указал на рукоятку ножа с большим навершием на конце и бриллиантами и изумрудами, чередующимися в причудливых узорах по бокам. Врач вздохнул, он пощупал пульс Арнольда и выглядел озадаченным. Как это произошло? спросил он. "Около 20 минут назад", ответил я. Врач направился к выходу, поманив меня за собой. "Остановитесь", сказал Арнольд. Мы охнули. Вы хотите поговорить обо мне, спросил он. "Да", поколебавшись, ответил врач. "Тогда говорите в моём присутствии", сказал мой друг. "Я ничего не боюсь". Это было сказано в его обычной властной манере, хотя его страдания должны быть были велики. "Если вы настаиваете, я настаиваю", тогда сказал врач. "Если у вас есть какие-либо какие-либо вопросы, которые нужно уладить, ими следует заняться немедленно". Я ничего не могу для вас сделать. В его голосе послышалась лёгкая неуверенность. Как долго я смогу прожить? спросил Арнольд. Врач задумчиво погладил свою седую бороду. Это зависит от следующего, сказал он наконец. Если нож будет извлечён, вы можете прожить 3 минуты. Если он будет оставлен, вы, возможно, проживёте час или два, не дольше. Арнольд ни разу не дрогнул. Это был не первый раз, когда он сталкивался со смертью, которая его не пугала. "Спасибо", сказал он, слабо улыбаясь сквозь боль. "Мой друг заплатит вам. Мне нужно кое-что сделать, пусть нож останется". Он перевёл взгляд на меня и, пожимая мою руку, ласково сказал: "Я также благодарен тебе, старина, за то, что ты не вытащил его". Врач, движимый чувством деликатности, вышел из комнаты, сказав, «Позвоните, если что-нибудь изменится, я буду в офисе отеля». Он не ушел далеко, когда повернулся и вернулся. «Простите меня», — сказал он, — «но в отеле есть молодой хирург, который, как говорят, очень искусный человек. Моя специальность не хирургия, а медицина. Могу я позвать его?» «Да», — сказал я с готовностью, но Арнольд улыбнулся и покачал головой. Я боюсь, что у нас не хватит времени, сказал он. Но я отказался прислушаться к его словам и распорядился немедленно вызвать хирурга. Я писал под диктовку Арнольда, когда двое мужчин вошли в комнату. В молодом хирурге было что-то нервное и уверенное, что привлекло мое внимание. Его манеры, хотя и спокойные, были смелыми и прямодушными, а движения уверенными и быстрыми. Это отличительные особенности высокообразованных молодых хирургов. Этот молодой человек уже отличился при выполнении нескольких сложных больничных лапаротомий и он был в том оптимистичном возрасте, когда амбиции смотрят сквозь очки эксперимента. И потом рвение и цель устремлённость часто похожи. Незнакомца звали доктор Рауль Энтрефор. Он был креолом, маленьким, смуглым, и он путешествовал и учился в Европе. Говорите свободно, выдохнул Арнольд после того, как доктор Энтрефорд произвёл осмотр. Что вы думаете? спросил Энтрефорд у пожилого мужчины. Я думаю, оследул ответ, что лезвие ножа проникло в восходящую аорту примерно на 2 дюйма выше сердца. Пока лезвие остаётся в ране, потеря крови сравнительно не велика, хотя и несомненно Если бы лезвие было извлечено, сердце почти мгновенно опорожнилось бы через рану в аорте. Тем временем Энтрефорд ловко срезал белую рубашку и майку и вскоре обнаружил грудь. Он с живейшим интересом осмотрел усыпанную драгоценными камнями рукоять. — Вы исходите из предположения, доктор, — сказал он, — что это оружие-нож? — Конечно, — ответил доктор Роуэлл, улыбаясь. — Что еще это может быть? — Это не нож. Слаб вмешался Арнольд. Вы видели лезвие? быстро спросил его Энтрафорд. Я видел на мгновение. Энтрафорд бросил быстрый взгляд на доктора Роула и прошептал: "Тогда это не самоубийство". Доктор Роул кивнул. "Я должен не согласиться с вами, джентльмены", спокойно заметил Энтрафорд. "Это не нож". Он очень внимательно осмотрел рукоять. Мало того, что клинок был полностью скрыт от посторонних глаз внутри тела Арнольда, но и нанесенный удар был настолько сильным, что гарда вдавила кожу. Тот факт, что это не нож, представляет собой очень любопытную серию случайностей и непредвиденных обстоятельств, продолжал Энтри Форд с удивительной настойчивостью, некоторые из которых настолько мне известно совершенно навы в истории хирургии. Арнольд вздрогнул, доктор Ройл казался смущённым. "Я должен признаться", сказал он. "В своём незнании различий между этими видами проникнающего оружия, будь то кортики, кинжалы, стилеты или охотничьи ножи, за исключением стилета, объяснил Энтрефорд. Всё оружие, о котором вы упоминаете, имеет одно или два лезвия, так что при проникновении они прорезают себе путь. Стилет круглый, обычно имеет полдюйма или меньше в диаметре у гарды и сужается к острому концу. Он проникает исключительно путём раздвигания ткани во всех направлениях. Вы поймёте важность этого момента. Доктор Ройлке внул более заинтересованный, чем когда-либо. Откуда вы знаете, что это стилет, доктор Энтрафорд, спросил я. Огранка этих камней работы итальянских гранильщиков, сказал он. И они были сделаны в Генуи. Обратите также внимание на гарду. Она намного шире и короче гарды холодного оружия. На самом деле она почти круглая. Этому оружию около 400 лет, и оно обошлось бы не дешевле 20 тысяч флоринов. Обратите также внимание на потемнение кожи вашего друга в непосредственной близости от гарды. Это указывает на то, что ткани пострадали от скопления крови, если я могу использовать этот термин. Какое отношение всё это имеет ко мне? спросил умирающий. Возможно, многое, возможно, ничего. Это бросает единственный луч надежды в ваше отчаянное положение. Глаза Арнольдо сверкнули, и он удерживал свой гнев. Дрожь прошла по всему его телу, и я почувствовал это в руке, которую держал. Значит, в конце концов жизнь была для него желанна. Желана для этого дикого смыльчака, который только что с таким спокойствием встречал смерть. Доктор Ройл, хотя и не высказывал никаких признаков ревности, не мог скрыть недоверия от того, что Энтрофорд даёт хоть какую-то надежду страдальцу. "С вашего разрешения", сказал Энтрофорд, обращаясь к Арнольду. "Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы спасти вашу жизнь". "Действуйте", сказал бедный парень. Но мне придётся причинить вам боль. Ну что ж, возможно, очень сильно. Пускай. И даже если я добьюсь успехом, шанс 1 из 1000. Вы никогда не будете здоровым человеком, и постоянная ужасная опасность всегда будет присутствовать. Пускай. Антрофорт написал записку и поспешно отослал её с посыльным. Между тем, продолжил он Ваша жизнь находится в непосредственной опасности из-за шока, и по этой причине смерть может наступить через несколько минут или часов. Без промедления займитесь любыми вопросами, которые могут потребовать решения, и доктор Ройл, бросив взгляд на этого джентльмена, даст вам что-нибудь, чтобы поддержать вас. Я говорю откровенно, потому что вижу, что вы человек необычайных нервов. Я прав? Будьте определённо откровенны, сказал Арнольд. Доктор Роуэлд, очевидно сбитый с толку своим циклоническим молодым коллегой, выписал рецепт, который я отправил по почте для заполнения. С неразумным рвеньем я спросил Энтрофорта, нет ли опасности защемления челюсти. "Нет", ответил он. "Повреждение периферических нервов недостаточно обширно, чтобы вызвать травматический столбняк". Я успокоился. Хладнокровие и оперативность этого человека были поразительны. Принесли лекарства доктора Роуэлла, и я ввел дозу. Затем врач и хирург удалились. Бедный страдалец завершил свои дела. Когда это было сделано, он спросил меня. — Что этот сумасшедший француз собирается со мной сделать? — Я понятия не имею. Наберись терпения. Менее чем через час они вернулись, приведя с собой высокого молодого человека с проницательным взглядом, у которого было несколько инструментов, завернутых в фартук. Очевидно, он не привык к таким сценам, потому что смертельно побледнел, увидев ужасное зрелище на моей кровати. С вытаращенными глазами и открытым ртом он начал отступать к двери, заикаясь: "Я, я не смогу этого сделать. Чепуха, иди, не будь ребёнком, друг мой, ведь это вопрос жизни и смерти". Но я, посмотрел на его глаза, он умирает. Я Арнольд улыбнулся. "Однако я не умер", выдохнул он. "Я Я прошу вас прощения, сказал Ипалит. Доктор Энтрафорс дал нервному человеку выпить бренди, а затем сказал: "Больше никаких глупостей, мой мальчик, это должно быть сделано. Джентльмены, позвольте мне представить мистера Ипалита, одного из самых оригинальных изобретателей и умелых механиков в стране". Ипалит, будучи скромным человеком, покраснел и поклонился. Чтобы скрыть своё замешательство, он развернул свой фартук на столе с таким шумом, что загремели инструменты. "Я должен сделать кое-какие приготовления прежде, чем ты сможешь начать, Ипалит. И я хочу, чтобы ты наблюдал за мной, чтобы ты мог привыкнуть не только к виду свежей крови, но и что более мучительно к её запаху". Ипалит вздрогнул. Энтрофорт открыл ящик с хирургическими инструментами. Теперь, доктор, хлороформ, сказал он доктору Ровило. Я не прямо его. Быстро вмешался страдалец. Я хочу знать, когда я умру. Как скажете, сказал он трофор. Но теперь у вас мало нервов, чтобы экономить. Однако мы можем попробовать это без хлороформа. Будет лучше, если вы сможете обойтись без этого. Постарайтесь изо всех сил лежать спокойно, пока я буду резать. Что вы собираетесь делать? спросил Арнольд. Спасти вашу жизнь, по возможности. Как? Расскажите мне всё об этом. Вы хотите знать? Да. Тогда слушайте. Аортесте лето полностью прошло через аорту, которая является крупным сосудом, выходящим из сердца и несущим аэрированную кровь в артериям. Если бы я вытащил оружие, кровь хлынула бы из двух отверстий в аорте, и вы вскоре были бы мертвы. Если бы оружие было ножом, разорванная ткань поддалась бы и кровь была бы вытеснена с обеих сторон лезвия, что привело бы к смерти. Как бы то ни было, ни одна капля крови не попала из аорты в грудную полость. Всё, что нам остаётся сделать, это позволить стелету навсегда остаться в аорте. Сразу возникает много трудностей, и я не удивляюсь недоверчивому взгляду доктора Роула. Этот джентльмен улыбнулся и покачал головой. Это отчаянный шанс, продолжал Эндрафорд. И это новый случай в хирургии, но это единственный шанс. Тот факт, что оружие стелет является важным моментом. Глупое оружие на благословенное для нас сейчас. Если бы убийца знала больше, она бы использовала Когда он употребил существительное убийца И местоимение женского рода она мы с хотом Арнольдом сильно вздрогнули и я крикнул мужчине, чтобы он остановился. Пусть он продолжает, сказал Арнольд, который с заметным усилием успокоился. Нет, сейчас нам это совершенно не поможет, сказал Энтрефорд. Это не так, запротестовал Арнольд. С чего вы решили, что это воткнуло в меня именно женщина? Потому что, во-первых, Ни один человек, достойный называться наёмным убийцей, не стал бы носить такое безвкусное и ценное оружие. Во-вторых, ни один человек не был бы настолько глуп, чтобы носить такую устаревшую и неадекватную вещь, как стилет, когда самое смертоносное и лучшее из всех проникающих и режущих орудий, охотничий нож, является к счастью доступным. Она также была сильной женщиной, потому что нужна крепкая рука, чтобы вонзить 100 лет по гарду. Даже если он на волосок не задел грудину и проскользнул между рёбер, потому что мышцы здесь твёрдые, а межрёберные пространства узкие. Она была бы не только сильной женщиной, но и отчаянной. Этого достаточно, сказал Арнольд. Он поманил меня наклониться ближе. Вы должны следить за этим человеком. Он опасен. Тогда продолжил Энтрэфор. Я скажу вам, что я намерен сделать. Во-первых, однако я должен поздравить вас с тем фактом, что поскольку оружие, возможно, и не было извлечено, оно не вошло в сердце вместо аорты. Ибо если оставить его в сердце, последовало бы воспаление тканей, что привело бы к смерти. Эта опасность существует даже сейчас. Несомненно, будет воспаление аорты, которое, если оно сохранится, приведёт к фатальной аневризме из-за разрушения стенки аорты. Но мы надеемся с помощью вашей молодости и здоровья предотвратить это. Ещё одна серьёзная трудность заключается в следующем. С каждым вдохом вся грудная клетка или костная структура грудной клетки значительно расширяется, аорта остаётся неподвижной. Таким образом, вы увидите, что поскольку ваша аорта и грудная клетка теперь удерживаются относительно друг друга жёстким стيلهтом, грудная клетка с каждым вдохом вытягивает аорту вперёд примерно на полдюйма. Я уверен, что это происходит именно так, потому что нет никаких признаков утечки артериальной крови в грудную полость. Другими словами, устье двух аортальных ран прочно удерживают лезвие и таким образом предотвращают его скольжение внутри наружу. Это очень удачное событие, но оно будет причинять боль в течение некоторого времени. Как вы, возможно, понимаете, аорта тянет сердце назад и вперёд с каждым вашим вдохом. Но этот орган, хотя сейчас несомненно сильно шокирован, привыкнет к своему новому состоянию. Чего я боюсь, однако, так это образование сгустка вокруг лезвия. Видите ли, наличие лезвия в аорте уже уменьшило пропускную способность этого сосуда. Следовательно, сгусток не должен быть очень большим, чтобы закупорить аорту. И, конечно, если это произойдёт, наступит смерть. Но сгусток, если он образуется, может быть вытеснен сердцем и направлен вперёд. И в этом случае он может застрять в любом из многочисленных ветвей аорты и привести к более или менее серьёзным последствиям, возможно, к летальному исходу. Если, например, он перекроет либо правую, либо левую сонную артерию, то наступает атрофия одной стороны мозга и, следовательно, паралич половины всего тела, но возможно, что со временем произойдёт вторичное кровообращение с другой стороны мозга, и он восстановит здоровое состояние. Э리스густ, которая, проходя всегда от крупных артерий к более мелким, неизбежно должен найти артерию недостаточно большую, чтобы нести его, и должен где-то застрять. Может потребоваться ампутация одной из четырёх конечностей. Либо ось есть так глубоко в теле, что до него невозможно добраться ножом. Вы начинаете осознавать некоторые опасности, которые вас ожидают. Арнольд слабо улыбнулся. «Но мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить образование тромба», — продолжал Энтрофорд. «Есть лекарства, которые могут быть эффективно использованы для этого. Есть ли еще опасности?» «Еще много, о некоторых наиболее серьезных я еще не упомянул. Одно из них является то, что ткани аорты, давящие на оружие, ослабят свою хватку и позволят лезвию соскользнуть. Это выпустило бы кровь и привело бы к смерти». Я не уверен, поддерживается ли фиксация теперь давлением тканей или адгезивным качеством сыворотки, которая высвободилась в результате прокола. Однако я убеждён, что в любом случае удержание легко нарушается и что оно может ослабнуть в любой момент, поскольку подвергается нескольким видам напряжения. Каждый раз, когда сердце сокращается и вытесняет кровь в аорту, Последнее немного расширяется, а затем сжимается, когда давление снимается. Любое интенсивное упражнение или волнение вызывает более сильное и быстрое сердцебиение и увеличивает нагрузку на сцепление аорты с оружием. Поденье, прыжок, удар в грудь. Любое из этих действий может так потрясти сердце и аорту, что они разорвут хватку. Энтрофорт остановился. И это всё. просил Арнольд. Нет, но разве этого недостаточно? Более чем достаточно, сказал Арнольд с внезапным и опасным блеском в глазах. Прежде чем кто-либо из нас успел подумать, отчаившийся парень схватился за рукоять стилета обеими руками в решительной попытке вытащить его и умереть. У меня не было времени среагировать на это движение, когда Энтри Форд с невероятной бдительностью и стремительностью схватил Арнольда за запястье. Арнольд медленно ослабил хватку. — Вот напрасно! — успокаивающе сказал Энтри Форд. — Это был неосторожный поступок, и он мог нарушить сцепление. Вам придется быть осторожным. Арнольд посмотрел на него со странным сочетанием выражений лица. — Доктор Энтри Форд, — сказал он. — Да, ты и есть дьявол. Низко поклонившись, Энн Трефор ответил. — Вы оказываете мне слишком большую честь. Затем он торопливо прошептал Арнольду. — Если вы сделаете это, подвинете рукоять в сторону. Я прикажу повесить вас за убийство. Арнольд, почти задыхаясь и с выражением ужаса на лице, убрал руки от рукояти, взял одну из моих рук в свои и положил их на подушку под головой. Продолжайте свою работу, сказал он Энтрэфору. Подойди поближе, Палит, сказал он Трефор. И смотри внимательно. Не будете ли вы так любезны помочь мне, доктор Роуэл? Последний сидел беспомощный и недоумевающий. Рука Энтрэфорта была быстрой и уверенной, и он пользовался ножом с поразительной ловкостью. Сначала он сделал четыре равноудалённых надреза на ржу от гарды и прямо через кожу Арнольд поморщился и сдержал свою боль при первом порезе, но вскоре овладел собой полностью. Каждый разрез был около 2 дюймов длиной. И Палет вздрогнул и отвернул голову, энтрифор, от которого ничего не ускользнуло, сказал спокойно: "Палет, наблюдай". Быстро была содрана кожа, разрезанная до предела надрезов. Это было мучительно больно. Арнольд застонал, и его руки стали влажными и холодными. Нож вошёл в плоть, и кровь потекла свободно. Доктор Ройл вытер её губкой. Быстро, нож снова принялся за работу. Железные нервы Арнольда сдавали. Он жал мои руки с неимоверной силой. Его глаза заплясали, его разум ослабел. Почти в одно мгновение плоть была срезана и удалена до самых костей, которые обнажились: два ребра и грудина. Несколько быстрых порезов расчистили пространство от оружия между гардой и рёбрами. За работу и палит и быстро. Очевидно, он был натренирован в этом. Тонкими руками с длинными пальцами, которые поначалу дрожали, он с точностью выбрал определённые инструменты, быстро измерил оружие и расчищенное пространство вокруг него и начал настраивать детали странной маленькой машины. Что? начал говорить Арнольд, ещё больше побледнев в лицом, руки расслабились, голос был приглушённым, а глаза закрыты. Слава богу, мах кликнул Энтрофор. Он в обмороке. Он не может остановить нас сейчас. Быстрее, и полит. Механик прикрепил странную маленькую машинку к рукоятке оружия, взялся за рукоятку левой рукой, а правой сделал серию коротких резких быстрых движений назад и вперёд. Поторопись, и полит, воскликнул Энтрофор. Металл очень твёрдый. Он режется. Я не могу видеть из-за крови. Через вновенди что-то хрустнуло, и Палит вздрогнул, он очень нервничал, он убрал маленькую машинку. Это очень тяжело, сказал он, от этого тупятся пилы. Он настроил другую пилу и принялся за работу. Через некоторое время он взял рукоять стелета и положил его на стол. Он отрезал его, оставив клинок внутри. Хорошо, Ипалит, воскликнул Энтрафор. Почти через минуту правый конец разрезанного металла был закрыт от посторонних глаз кожаными лоскутами, и они сшились вместе, а кровь стёрлась. Арнольд пришёл в сознание и взглянул на свою грудь. Он выглядел озадаченным. "Где эта штука?" спросил он. "Вот часть от неё", объяснил Эндрафорд, поднимая ручку. "И лезвие. Она теперь неотъемлевая часть вашего внутреннего механизма". Арнольд молчал. Его пришлось отрезать, продолжил Энтрфорт. Не только потому, что это было бы хлопотным и нежелательным украшением, но и потому, что необходимо было исключить любую возможность его снятия. Арнольд ничего не сказал. Вот рецепт, сказал Энтрфорт. Принимайте лекарство по назначению в течение следующих 10 лет, обязательно. Зачем? Я вижу в нём содержится соляная кислота. Возможно, я объясню это через 10 лет. Если я выживу, если вы выживете. Арнольд протянул меня к себе и прошептал: "Скажи ей, чтобы она немедленно прибыла". Арнольд великодушный парень. Мне показалось, что я узнал худое, бледное, осунувшееся лицо среди пассажиров, выходивших с австралийского парохода, который только что прибыл в Сан-Франциско. Доктор Энтрафорд позвал я "Ах", сказал он, вглядываясь в моё лицо. "Теперь я узнаю вас, но вы изменились. Вы помните, что меня отозвали сразу после того, как я провёл ту безумную операцию вашему другу, и я провёл прошедшие 7 лет в Индии, Китае, Сихерии, в южных морях и Бог знает где ещё. Я рад снова ступить на родную землю, потому что я устал. Но разве это не был самый абсурдный, безрассудный эксперимент, который я пробовал на вашем друге?" Я давным-давно отбросил всю подобную чепуху. Бедняга, он так отчаянно это терпел. Сильно ли он страдал? Как долго он прожил? Неделю? 7 лет. "Что?" воскликнул Энтрафорд, поражённый. "Сейчас он жив и находится в этом городе". Мужчина пошатнулся. "Невероятно", сказал он. "Это правда, и вы увидите его". Расскажите мне о нём, нетерпеливо попросил он. Его глаза блестели тем особенным светом, который я заметил в ночь операции. Да, перемена в нём шокирует. Представьте себе молодого смельчака 21 года, который боялся опасности и смерти не больше, чем простуды, а теперь съёжившегося 28-летнего мужчину, заботящегося о своей жизни с жалкой нежностью. боящегося, что в любой момент может случиться что-то, что, что разорвёт его аорту лезвием стилета. Убеждённый ипохондрик, раздражительный, меланхоличный, крайне несчастный. Он держит себя как можно более замкнуто, избегая любых волнений и физических упражнений, опасаясь, что они приведут к катастрофическим результатам. Я не читает ничего захватывающего. Постоянная опасность истощила последние остатки его мужественности. и превратила его в жалкую развалину. Неужели вы ничего не можете для него сделать? — Возможно. Давайте найдем его. А вот и моя жена идет мне на встречу. Она прибыла на другом пароходе. Я сразу узнал ее и был поражен. — Очаровательная женщина, — сказал Энтрофор. — И она вам понравится? Мы поженились четыре года назад в Бомбее. Она принадлежит к знатной итальянской семье и много путешествовала. Затем он представил нас друг другу. К моему несказанному облегчению, она не узнала ни моего имени, ни моего лица. Должно быть, я показался ей странным человеком, но совершенно беспечным быть было невозможно. Мы пошли в комнату Арнольда я с болезненным страхом. Я оставил её в приёмной и повёл Энтрафорта внутрь. Арнольд был слишком поглощен собственными проблемами, чтобы испытывать опасное возбуждение от встречи с Энтрафортом, которого он приветствовал с равнодушной вежливостью. «Но я слышал женский голос», — сказал он, — «и прежде чем я смог пошевелиться, он вышел в приемную и оказался лицом к лицу с прекрасной авантюристкой, которая в порочном отчаянии вонзила стилет в его жизненно важный орган в отеле семь лет назад». потому что он отказался жениться на ней. Они узнали друг друга, оба вздрогнули и побледнели. Но она, более сообразительная, сразу же овладела собой и направилась к нему с улыбкой и протянутой рукой. Он пошатнулся, его лицо было искажено страхом. "Ох!" закричал он. Клинок выскользнул. Я почувствовал, как он вышел. Кровь льётся. Больно. Я умираю. И он упал в мои объятия и мгновенно испустил дух. Вскрытие выявило удивительный факт, что в нем вообще не было крови. Это постепенно объяснилось соляной кислотой, которую Энтри Форд прописал для этой цели, и которой Арнольд постоянно наполнял свой организм. И раны в аорте постепенно затягивались из-за истощения крови и были совершенно исцелены. Все его жизненно важные органы были в порядке. Мой бедный друг, когда-то такой безрассудный и храбрый, умер просто из-за детского беспочвенного страха перед женщиной, а она, сама того не желая, совершила свою месть. 1889 год.